Шарли, не отрываясь, смотрела на сына. Но был ли это в самом деле ее сын? У нее было ощущение, что дверь в гостиную распахнулась сама по себе, потому что с того места, где Давид стоял, он не смог бы до нее дотянуться. Но это было ничто по сравнению с тем, как Давид выглядел. Его глаза буквально вылезли из орбиты, и в них была сплошная чернота. Лицо с запавшими щеками напротив было таким бледным, словно всю кровь из него высосал какой-то внутренний вампир. Давид неподвижно стоял у двери и даже не дрожал, несмотря на то, что температура в комнате понижалась с каждой секундой. Да. — да, -да, да, Давид, — пролепетала Шарли и сделала шаг ему навстречу. — Не двигаться, — приказала вдова. Шарли остановилась и взглянула на нее. Клео слегка склонила голову на бок, словно собака, увидевшая что-то любопытное. Потом Шарли с ужасом увидела, что она приближается к Давиду, слегка выставив вперед полусогнутые пальцы с длинными острыми ногтями, словно собираясь его схватить. При этом одна рука по-прежнему продолжала сжимать миниатюрный револьвер. Но вдруг Клео замерла. Давид тронулся с места ей навстречу. Входная дверь за ним захлопнулась сама собой. «Давид, не надо, не надо это усиливать, пожалуйста!» Голос ее звучал еле слышно, почти боязливо. Впервые в жизни Шарли действительно ощутила исходящую от сына энергию. Это было похоже на поток электрических частиц, на чередующиеся волны жара и холода. «Давид!» — повторила она уже громче. Но он ее не слышал. Он даже не взглянул в ее сторону. Взгляд его огромных черных глаз был устремлен прямо на вдову, но он как будто ее не видел. Или наоборот, не видел ничего, кроме нее. Клео удивленно смотрела на него. Потом в ее взгляде промелькнуло тревожное выражение. «Она ни о чем не догадывается», — поняла Шарли. «Она ведь даже не знает всей разрушительной силы Давида. Давид!» — заговорила она, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно естественнее. «Успокойся. Не надо пробуждать силу. Давид, послушай меня. Не надо!» «Что это за херня?» — в ярости воскликнула вдова, приближаясь к Давиду. «Сильнее!» Револьвер вылетел из ее руки так резко, что она не удержалась от скрика. На сей раз он пролетел не пару метров, как в случае с оружием Кольбера. Он вообще скрылся из виду и упал где-то в кухне. Шарли услышала грохот разбитой посуды и выстрел. А сразу вслед за этим свист. Пламя в камине резко взметнулось вверх. Глаза Клео расширились. Она изумленно посмотрела на свою руку, затем перевела взгляд на камин, пламя в котором полыхало, как огромный костер. Шарли воспользовалась ее минутным замешательством и бросилась к ней. Но Клео не зря прошла школу уличных драк. В ее руке мгновенно появилась выхваченная из рукава опасная бритва. Давид повернулся к матери. Шарли была уже в прыжке, еще секунда, и она наткнулась бы на выставленное вперед лезвие. «Сильнее!» Но вдруг ощутила, как мощный поток энергии силой оттолкнул ее назад. Удар к пришелся в пустоту. Стекла в окнах одновременно разлетелись в дребезги. Книги сорвались с полок и закружились в воздухе. Шарли упала недалеко от двери, сильно ударившись об пол. Но от ужаса она почти не чувствовала боли. Потоки энергии пронизывали комнату насквозь, с каждой минутой становясь сильнее и смешиваясь с ледяным ветром. Шарли не могла понять, дул ли ветер снаружи через разбитые окна или... Это было дыхание силы, пушующей внутри дома. Он же умрет! Он потерял контроль над своей силой, и она его уничтожит!» «Давид!» — закричала она, но тут же поняла, что он ее не услышит. Она с трудом слышала сама себя. В комнате стоял страшный шум. Нет, скорее, грохот, напоминающий громовые раскаты. «Давид, посмотри на меня!» «Давид!» Шарли попыталась подойти к нему, но не смогла. Его сила удерживала ее на расстоянии. И тогда она с ужасом поняла. «Ему это нравится. Это доставляет ему удовольствие. Он не хочет это останавливать». Вдова больше не обращала внимания на Шарли, полностью сосредоточившись на своем новом неожиданном противнике. Каким-то краешком сознания она отдавала себе отчет, что перед ней ребенок, всего лишь ребенок, а она никогда не убивала детей, кроме Эдисона. Но нет, сейчас перед ней был не просто ребенок. Скорее, какой-то маленький демон. Он собирался противостоять воле Бога, который привел ее сюда. Но никто не мог противостоять вдове, даже сам дьявол. Больше не обращая внимания на бушующий вокруг хаос, от которого содрогались стены дома, она сжала рукоятку бритвы изо всех сил, крепкой хваткой разъяренного мужчины. Последнее, что увидела Шарли перед тем, как потерять сознание, была вдова, бросившаяся к Давиду с воплем «И даже сам дьявол!», которому ответил пришедший из ниоткуда голос. СИЛЬНЕЕ!